9. Архивы и беспорядок «Вы надо мной смеетесь?» Не сдержавшись, возмутилась Ния. «Что вы опять принесли? Зачем мне книги, как приготовить пуни? Нужна история стран, что на Востоке, карты, ну что там еще у вас есть?» «Но, леди, я не знаю, что вам принести. Я...» Тамлад, как ребенок, стоял, опустив глаза и бубнил в свое оправдание. «Икша сват «Просил вам все показать, что в зале у воронов». «И что мне с этим делать? То вы несете книги, которые не можете прочесть, то небылицы о каких-то рогатых птицах. Мне нужна история, вы это понимаете?» «Да, леди, я понимаю». Но Икшесват-4 распорядился. я не стала больше слушать. Она резко встала и тут же вышла в темный коридор. «В этих складах должна быть хоть какая-то система, или они ее держат за дуру, или специально не хотят поведать о Кселоне». «Не отставай!» — крикнула она Водырю. «Я тут, тут! Расскажи, как устроена ваша библиотека. Что здесь?» Ния остановилась и открыла первый ящик. Маленькие книги, похожие на молитвенники, были аккуратно сложены. Она взяла одну из них, на вид маленькая, а увесистая. «Сделаны из кожи щины. Раньше иногда так и писали, теперь нет». Что тут написано? Ния нажала на замок, что был сбоку. Щелчок и слабое шипение, словно книга была живой. Открыв обложку, посмотрела на почерневшую от времени страницу. Чернила раньше были темными, но то ли они выцвели, то ли наоборот сам лист потемнел, но теперь надписи были светлыми. В темном коридоре текст светился, она провела пальцами по узорам. бесец, что их выводил, уже давно тлеет в земле, а его труд, в котором может скрыта великая загадка, вот так просто лежит. Что тут написано там вот переспросила еще раз. Ни уже к нему привыкла, он помогал ей в чтении, пояснял неточности, рассказывал по памяти целые баллады, а в свободное время показывал как нынче, Пишутся книги, что существует ритуал для песцов и какие молитвы те читают после завершения работы над книгой. Это записки сэра ицна Он плавал по внутренним рекам и доходил до Зеленого моря. Побывал в степи, где течет мертвая вода. А жители, словно крысы, живут в норах, что выдалбливают в земле. Тут нет упоминания о Ксилоне? Нет. Может, эта местность, что вы ищете, имеет другое название? Так Эсел называли Моси, а Мез те же леса звали Латси. А на языке Лател это уже означает Дорус. У него более 15 названий. Может, то же самое и с вашим Ксилоном? Может. Когда нет единого языка, когда народы разрознены, одно и то же может иметь разное название. Но ей нужно было найти зацепку. Может, у вас есть упоминание о кузнецах, которые куют металл богов? Кузнецы — это почетная профессия, но она в заклятии. Почему так? Не каждый может стать кузнецом. Только если даст обет молчания и пройдет путь огня. Что это, расскажи. Я не сведущий. Вам надо поговорить с Хейла. Он изучал их ремесло и в юности ездил на материк к океану. У него есть коллекция странного металла. Есть черный, словно уголь. Есть ослепительно-желтый, словно солнце. А есть зеленый и даже синий. «Где можно увидеть Хэлла?» «Сейчас никак, он занят в катакомбах. Но он мне нужен. Разве что на вечерне, когда придет на ужин. Но боюсь, что уже давно не появлялся на поверхности. Хорошо, сходи, пожалуйста, узнай, мог бы ваш историк хела принять меня?» У Нии появилась надежда. Тамлад тут же откланялся и покинул темный коридор. Она еще какое-то время стояла и рассматривала записи, а после перешла к другому ящику. Тут книги были уже другие. Желтые страницы, как папирус на земле у египтян, и очень похожие символы. Вот птица, а вот ноги, волны и крыша. Услышав вдалеке шаги, Ния повернулась на шум. Монах, пыхтя словно паровоз, нес куда-то большую стопку книг. «Постой!» — крикнула ему девушка и быстро пошла в его сторону. Но увидев, что к нему направляется не мужчина, он глазами сделал круг, как бы огораживая себя от нечисти и быстро, словно ничего не нес, убежал по лестнице. «Вот шайтан!» – выругалась Ния и вошла в зал, где сидело несколько монахов. Она подошла к первому и, протянув книгу, попросила помочь прочесть, но тот сразу опустил голову вниз и нарочито игнорировал ее присутствие. То же самое произошло со вторым и третьим. «Вот толухи!» Громко, чтобы ее слышали все, выругалась и пошла в следующий зал. Комнаты опустели почти никого не было, даже вечно горящие лампады, и те были потушены.